Глава третья. О новогодних подарках и неприятных воспоминаниях. Мне подарили дракона. Ну, то есть шефу подарили на юбилей. Решили проявить оригинальность, мол, бывший драконоборец, ностальгия, все дела. Не учили одного, у жены шефа, на драконов аллергия. Он и из драконоборцев-то ушел в свое время именно поэтому. Кому ж понравится, когда приходишь домой с работы, а любящая супруга вместо того, чтобы обнять, шарахается в сторону, зажимает нос и вопит, чтоб шел в душ немедленно. Так вот, ностальгия ностальгией, но вышла, как в мультике про кота. Супруга встала в позу, мол, раз тебе этот дракон так нравится, выбирай, или он, или я. Шеф, разумеется, выбрал жену. В его возрасте резкие перемены в личной жизни для здоровья вредны. а дракона приволок на работу. Знала бы, слегла с простудой, пусть бы к кому-другому со своей щедростью заявился. Но откуда ж мне было знать? Так вот, захожу в кабинет, а у меня на столе нечто. Круглый такой аквариум литров на десять на красивой резной подставке, а внутри что-то красное, блестящее, живое, шевелится. Если б шеф из кабинета не вышел, Точно сбежала бы. Катенька говорит, я, конечно, рановато, но Новый год близко совсем. В общем, вот мой тебе подарок к празднику. Выдыхаю аккуратненько, подхожу ближе, присматриваюсь к шевелению за стеклом. А шеф вещает, ты, мол, Екатерина девушка одинокая, а это неправильно. Девушкам непременно нужно о ком-то заботиться, чтобы не зачерстветь душой и не растерять свою природную нежность и доброту. Вот интересно, где ж он у меня нежность и доброту нашел? Да еще и природные. Плюхаюсь в кресло. «Вообще-то, — говорю медленно, — я и о себе могу заботиться. А дракона в однушке. Держать негде. И вообще я с этой вашей работой дома не появляюсь». Какие уж тут питомцы. Существо в аквариуме, поднимает чешуйчатую морду, смотрит любопытно, а глазищи — как у другого мультяшного кота. И не поверишь, что рептилия, так и хочется погладить. Может, вы его кому другому подарите, а? Уточняю вслух, стараясь, чтобы голос не очень жалобно звучал. Вон хотя бы Сашке. У него дарное обращение с животными, я помню, он говорил. А еще собака, три кошки и попугай. Дракону место тоже наверняка найдется. Шеф кривится, и я быстро добавляю. А мне вы лучше помощника дайте. Давно обещали. И вместе с креслом от стола и от дракона откатываюсь подальше. А то глаза глазами, а вдруг он огнедышащий. Шеф морщится, но не сдается. Дракончик маленький, говорит. Карликовый. Специальная домашняя порода. Создание нежное, хрупкое, и никаким кошкам его доверять нельзя. А что касается Сашки, то пусть я его забираю вместе с драконом. Начальнику департамента все равно положено два помощника. Приказ он хоть сегодня подпишет. И пока я сижу и глазами хлопаю, он в кабинет шесть типа разговор окончен. Мда уж, удружила с подарочком дорогое начальство. «Спасибо, хоть не змей Горыныч!» Дракончик прижимается носом к стеклу, смотрит с интересом. «А красивый! Если мне память не изменяет, китайский коралловый, такой весь красный, на морде и вдоль спины золотистые шипы и хвост длиннющий, а у тех, что постарше, еще усище. Не больше котенка размером, и вырасти большим он действительно не должен. А назову я тебя...» «Гошей!» — говорю дракону, и голос мстительно повышаю, чтобы в кабинете слышно было. Там шумно вздыхают, но молчат. Чудненько! Осталось набрать приказ на помощника. «Стоять! Это что же, мне теперь с Сашкой в одном кабинете сидеть? Нет, он хороший, адекватный временами, симпатичный, не дурак, но... Блин!» А может, шеф на то и надеется, что я откажусь? Сижу и думаю. Кручу в пальцах карандаш. Дракон поднимается на задние лапы, цепляется передними за край аквариума и шею любопытно вытягивает. Фыркает, тянется еще дальше. Цап! Еле успела пальцы отдернуть. Схватил карандаш и уволок к себе. Грызет, ворчит, как щенок. Только стружка во все стороны. Лапочка! Открываю в компьютере шаблонный и начинаю набирать приказ, пока шеф не передумал. Ну и что, что, Сашка? Ну и что, что, олух влюблённый? Воспитаем. А будет приставать на травлю дракона. Ручной дракон — это, разумеется, круто, пока не заведёшь его себе. Нет, плюсы, конечно, тоже есть. Например, можно почувствовать себя героиней древней легенды или, наоборот, современного фильма Как же прекрасное дева с драконом на плече. Причем любоваться все интересующиеся будут исключительно издалека. Комнатные породы редко бывают огнедышащими, а вот зубы и когти никто не отменял. Поэтому на работу я уже третий день хожу пешком, несмотря на мороз. Вы пробовали впихнуться в маршрутку с драконом? Не пробуйте. Лучше поберегите нервы и свои, и окружающих. И драконьи тоже. Да-да, у драконов тоже нервы. И исключительно нежные. Первые пару недель питомца следует всюду носить с собой, чтоб не грустил в одиночестве и привыкал к хозяйке. Все последующие недели тоже, потому что уже привык, и теперь от одиночества грустит вдвое сильнее. Хорошо еще, что они по какой-то причине теплокровные, и спортивные сумки с теплой подстилкой зверю хватает для комфорта. Не представляю, как бы таскала с собой по морозу целый террариум. И да, если что, передарить его кому-нибудь другому уже не выйдет. Драконы, даже искусственно выведенные, привязываются намертво всего за несколько дней, если у хозяина есть магический дар. И чем он сильнее, тем крепче связь. Двусторонняя, к слову, доводилось слышать истории, как разлученный с дракончиком человек сходил с ума. Прививок ему нужна куча. От сквозняков беречь, от жары тоже. Часто не купать. Корма только определенных фирм. На курицу аллергия, от свинины запор, от молочного понос. Кстати, сажать дракона на плечо можно разве что перед зеркалом. Ну или на камеру. Потому что, как уже отмечалось выше, когти. Причем, если сам дракончик крупнее кошки вряд ли вырастет, то когти с кошачьими не сравнить. Если испугается и вцепится, только зашивать. Не блузку, заметьте, ее проще выкинуть сразу. Так что, если вы вдруг решили завести дракона, подумайте еще раз. Хотя, если честно, то не так уж все и плохо. Это я до дурноты начиталась отзывов с форума о драконоводов, и теперь заранее всюду вижу подвохи. А Гошка в меня еще ни разу не вцеплялся. Хотя что там за три дня знакомства можно определить? но пока что он производит впечатление существа мирного и дружелюбного. Только кошек почему-то боится. Вчера столкнулись у подъезда с соседской сиамкой, так дракон с головой нырнул в сумку и не появлялся, пока в квартиру не вошли. Мне кажется, он бы и на молнию там застегнулся, но у него классическая кошачья проблема — лапки. Хотя вполне возможно, что и научится. Между прочим, китайские коралловые — прекрасно дрессируется. Только я еще не решила. Плюс это или наоборот? Гоша, неси карандаш. Умница, хороший мальчик. А линейку? Вот молодец. А дырокол? Ну вообще крут. Держи конфетку. Конфетки драконом, как ни странно, можно. В отличие от тех же кошек, драконом сладкое только на пользу. Как бы еще научить его не брать угощения у посторонних? «Катюш, ну ты чего, грустная такая! Гошка, а ну неси хозяйке конфету! Неси, неси, неси! Опа, молодец!» Выдрессировать Сашку на помощника начальника департамента тоже удалось быстро. сообразительный зараза! Вот только теперь притворяться, что я сильно занята работой, не выходит никак. Доступ к базе есть у нас обоих, и нолики в списке новых заявок видны не только мне. А раз работы нет, никто не мешает воспитывать дракона. Гошка — предатель, счастлив безмерно. Но кто еще ему разрешит скакать по кабинету и слюнявить конставары? Я упорно делаю вид, что готовлю шефу доклад для годового совещания. текст, графики и нормативная документация на весь монитор. А сама продолжаю читать с телефона форум, на котором очередная счастливая обладательница карликового дракончика эмоционально плачется на судьбу. Питомец оказался ревнивым до да жути, и судьбу, в смысле официального жениха, подпускать к любимой хозяйке отказывается. «И бедняжки теперь хоть разорвись, дракона не бросишь, зачахнет с тоски». Жениха тем более, банкетный зал уже оплачен, и билеты в свадебное путешествие тоже. Везет же людям. Гошка запрыгивает на стол, торжественно кладет конфету возле моей руки и искательно заглядывает в лицо, ожидая похвалы. На Сашку я старательно не обращаю внимания, но чую, что он-то на меня смотрит. Поощрять его не хочется. Но как не похвалить эту... умильную мордаху, когда он вот так таращится снизу вверх своими глазищами. Глажу дракона по спинке, тихонько воркую. Ты же моя умница, ты же моя лапочка. Он в ответ урчит, выгибается и довольно жмурится. Летать кошка не умеет, да и крыльев у него, как у всякого уважающего себя китайского дракона, нет. Хотя, конечно, домашние драконы к Китаю отношения имеют столько же, сколько кошка-сфинкс, к Египту. А вот прыгает и бегает он довольно шустро, в том числе по потолку и стенам. И по рукавам. Ай! Гошка укладывается у меня на плечах, обернув хвост вокруг шеи. Довольно урчит и тычется в ухо сухим шершавым носом. Я медленно выдыхаю. Надо обязательно отучить его от привычки взбираться на меня для выражения сильных чувств. Это пока он маленький. А как вырастет тушка... В пять-шесть кило весом. Впрочем, тушка пока еще не выросла. А когда дракон вытягивает шею, чтобы снова заглянуть в глаза, понимаю, что сердиться на него не получится. Прижимаюсь щекой к теплому чешучатому боку. Чмокаю в подставленный нос. Гошка счастливо жмурится. И я тоже жмурюсь от переполняющей меня нежности. И за что ж я тебя, заразу, люблю-то? За что он меня любит? тем более непонятно. Открываю глаза и встречаюсь взглядом с Сашкой. И лицо у него такое, и улыбка такая. Ой, не краснеть, не краснеть, не краснеть. Прячусь за монитор. Щёки горят. Ну зачем надо так смотреть, а? Сашка молча встает. Вот сейчас подойдет и скажет. Вышел из кабинета. Фух. Медленно выпрямляюсь и выдыхаю. Аккуратно снимаю с себя дракона, сажаю на стол. Также медленно разворачиваю конфету. Ем, вкуса не чувствую, но кажется шоколадное. А потом открываю форум и вбиваю вопрос. Как научить дракона ревновать? Ответьте, пожалуйста. Очень надо. Сегодня четверг. У кого-то другого это просто день перед пятницей. Но у нас с девочками из канцелярии сложилась своеобразная традиция. В обеденный перерыв я спускаюсь к ним с тортиком или коробкой печенья, они заваривают чай, и мы целый час с удовольствием болтаем о разном. Это очень удобно, потому что, во-первых, именно в канцелярию со всех этажей и кабинетов стекаются разнообразные новости конторы. А во-вторых, когда всю неделю сидишь одна в кабинете... Ужасно хочется общения на темы, исключающие драконоборцев. Главная новость этого четверга заключается именно в том, что я уже четвертый день сижу не одна. Обсуждать даже рабочие взаимоотношения с Сашкой совсем не хочется. Однако тут меня выручает Гошка. В самом деле, какой мужчина сравнится с настоящим драконом? «Ой, какая прелесть! А чем ты его кормишь? А печеньку ему можно...» «А погладить?» «Какой тепленький! «Я предпочитаю думать о сотрудницах канцелярии как о девочках, хотя возраста они разного. Например, Юля только в этом году получила диплом. Рыжие волосы стрижет коротко, носит узкие джинсы и стразы на ресницах, а еще каждую неделю рисует шедевры на длиннющих ногтях. Как себе, так и коллегам. Света оканчивает вышку в следующем году». Предпочитает платья и блузки в цветочек и заплетает шикарные темные волосы в затейливые косы. Обычно обе сидят у окошек на приеме документов, а еще уже четвертый день занимаются отправкой почты, что их не слишком радует. Тем, чтобы внести входящие в базу и рассортировать по департаментам, завидует Олеся. Ей немного за тридцать, у нее каре до плеч и едва заметный макияж, зато заметные духи. иногда даже слишком, и яркая бижутерия. Каждый вечер муж встречает ее с работы. Людей, непосвященных, может удивлять контраст тощего мелкого Димки и Олеси с пышными формами. Но ведь они счастливы вместе, а что еще надо? Начальник канцелярии Валентина Владимировна, один из старейших сотрудников Министерства. Это высокая полная дама с неизменно доброй улыбкой, словно у всеобщей бабушки. Ее дар проявляется именно в общении с людьми. Пять минут, и вам уже хочется выложить все детали своей жизни, поделиться секретами и искренне покаяться за неправильно заполненные почтовые формы. Даже министр лично приходит советоваться с Валентиной Владимировной, что, несомненно, говорит о высочайшем уважении. «Гошкой очарованы все». а он повышенное женское внимание к своей небольшой персоне воспринимает благосклонно, принимает угощения и довольно урчит. Между делом я узнаю, что высокое начальство устраивает новогодний корпоратив в ресторане. Младшим служащим разрешили занять с той же целью актовый зал. Ольга Игоревна из бухгалтерии составляет список желающих и собирает деньги на праздник, а на бывшее Сашкина место возьмут новую девочку. Вот буквально сегодня утром приходила на собеседование в отдел кадров. причем замминистра, говорят, привел ее лично и был не слишком доволен. По слухам, занять она должна была не то место, которое Сашка освободил, а то, которое он занимает сейчас. Киваю задумчиво, отпиваю чай и делаю вид, что рассматриваю серебристую елочку на столе. За те три года, что я работаю с Победоносцевым, Вопрос о втором помощнике поднимался несколько раз, но Георгий Иванович даже не пытался рассматривать кандидатов, уверяя, что и так справляется. Он-то, конечно, справляется, а вот мне порою приходится задерживаться после работы. Нет, я шефа люблю и уважаю. Но что ж там за девочка такая, что он предпочел срочно взять в помощники первого попавшегося Сашку, лишь бы не ее. Интересно. Разговор снова сворачивает на тему праздников. В канцелярии особенно отчетливо чувствуется дух Нового года. На окнах висят бумажные снежинки, под потолком колышется разноцветный дождик. На стенах, ручках шкафов и ветках фикуса поблескивают разноцветные шарики. Гошки на шею повязали бантик из мишуры, и он смешно крутит головой, пытаясь ее как следует обнюхать. Сашка, явившийся в середине обеда, демонстрирует, как дракон по команде приносит карандаш и встает на задние лапы. Работать в такой атмосфере совсем не хочется, но до вожделенных каникул еще целая неделя и отчет в понедельник сдавать. На часах без пяти два я начинаю прикидывать, что пора мыть кружку и возвращаться на свой третий этаж, как вдруг дверь открывается. «Добрый день, девочки!» — произносит начальница отдела кадров — Оглядывается и под всеобщее фырканье добавляет. «И мальчики тоже. Что, Саша, сбежал от коллектива чай пить? Сюда приходишь по старой памяти?» «Чего это сбежал?» — притворно возмущается Сашка. «Меня практически мобилизовали. Катерина Павловна одна с этим монстром никак не справится. Тут нужны особые навыки». Он подхватывает с пола Гошку. Тот неожиданно недовольно фыркает. Одним неуловимым движением выкручивается, соскальзывает по Сашкиной штанине и взлетает ко мне на колени. Я машинально глажу его по макушке между шипами, но дракон не реагирует, настороженно глядя на дверь. Начальница кадров делает два шага вперед, освобождая проход, и из-за ее спины показывается пухленькая кудрявая шатенка в брючном костюме цвета спелой черешни. Я давлюсь чаем. и кашлею девушка ловит мой взгляд ее приветливая улыбка медленно выцветает это алена ильина продолжает начальница кадров с сегодняшнего дня будет работать с вами на отправке почты тут она замечает взгляды присутствующих оглядывается на свою спутницу потом смотрит на меня а вы знакомы да медленно произносит новенькая Мы вместе учились в школе». Голос ее звучит несколько деревянно. Впрочем, я сейчас вообще говорить не способна. Но меня выручает Сашка. «Очень приятно познакомиться. Это он, Алёне. «Я Александр. Раньше тут работал. Если что, обращайтесь, подскажу, что смогу. А сейчас на бы с Катериной Павловной того на рабочее место, а то начальство слопает без соли». Встаю, поудобнее перехватываю Гошку, Молча киваю и выскальзываю за дверь. По лестнице поднимаюсь чуть ли не бегом. Чудом не падаю с каблуков головой вниз, но обходится без травм. В кабинете плюхаюсь в кресло, закрываю глаза и медленно, глубоко вздыхаю. Из-под ресниц гляжу на Сашку, которая устраивается за своим столом с крайне деловым видом и не пытается задавать глупые вопросы. «Как хорошо, что шеф взял в помощники его». Как плохо, что Алена теперь будет работать тут. Гошка тычется носом в мою щеку. Сашка предлагает принести кофе. Я бездумно киваю, а потом таращусь на закрытую дверь. Мне страшно.